и какие-то недоумки из лесной глуши и обитатели болотистой низины. «Недоумки» — так называли белых бедняков на юге. Болотные жители были все гиганты, худые, бородатые, в домотканных одеждах и в енотовых шапках, с ружьем, прижатым к боку, с табачной жвачкой за щекой. С ними приехали их женщины —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 Скарлетт с изумлением увидела, что ее перкаливое платье все в жирных пятнах, а руки грязные и в веснушках. Даже под ногтями у нее была чернота. Да, в Кетлин ничего не осталось от ее благородных предков. Она выглядела как самый настоящий недоумок и даже хуже. Как белая рвань без роду, без племени, неопрятная, никудышная.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 и вдруг резко захлопнул книгу. Одна только Кэрин заметила, что он пропустил эти молитвы, и озадаченно посмотрел на него, а он уже читал Отчи наш».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 И смущенно умолкли, когда он затянул Богородицы, Дева Радуйся. Они никогда не слыхали этой молитвы и теперь из-под тяжка поглядывали друг на друга, а сестры Охара, Мелани и слуги и стары отчетливо произнесли: молись за нас ныне и в наш смертный час. Аминь. Тут Эшли поднял голову. Казалось, он колебался.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 которую он часто читал над рабами, когда их хранили в двенадцати дубах. «Я, Есмь, возрождение и жизнь, и всяк, кто верит в меня, не умрет». Слова молитвы не сразу приходили ему на ум, и он читал ее медленно, то и дело останавливаясь и дожидаясь, пока та или иная строка всплывет в память.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 Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешептываться, но все же со смущенным видом начали переминаться, глядя на склоненную голову Кэррин. Все знали, как безоговорочно предан ей Уилл. А он, заметив, куда все смотрят, продолжал, как ни в чем не бывало. Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Сьюлин, как только священник приедет из Атланты, Я и подумал, что, может, это дает мне право говорить первым.